Глава 15. Феликс и не знал, что в рождественские дни вымирают не только автомастерские, но едва ли не все кафе в Париже. Брасри, которые они с трудом отыскали, было из самых простых. Но эти простые как раз и нравились ему особенно. Парижская простота отличалась от всего, что Феликс до сих пор связывал в своем сознании с этим словом. Смешанный запах вина, пива и кофе витал над контуаром неотчетливо, как эхо. На табурете у контуара сидела женщина со испятым лицом. Пила она при этом, как ни странно, только кофе, и вела с хозяином беседу, которая со стороны казалась светской. Феликс уже знал, как называется состояние, в котором пребывает эта женщина, хотя не мог точно перевести на русский его название. Впрочем, это понятие вряд ли и переводилось на какой бы то ни было язык у себя. Всем, кто собрался этим вечером в брасли на берегу сены, хорошо было в таком вот у себя. Феликс сразу это почувствовал, и тоска легонько кольнула его в сердце. Они с Марией прошли в дальний маленький зал. Там как раз освободились места за столиком возле большого зеркала. Ступеньки, какие-то неожиданные полустенки, старые тускловатые зеркала — все это заманчиво усложняло пространство «Вы хотите поужинать?» — спросила Мария. «Нет, просто выпью. Я тоже». Подошел гарсон, и Мария попросила принести маленькое вино. Феликс не понял, что это такое, но спрашивать не стал. Она объяснила сама. «Это будет вино из хозяйского погреба. Такое есть во многих простых кафе. Оно тоже очень простое, не слишком выдержанное, но вкус всегда отличный. Вы не против, что я его заказала?» — спохватилась она. — Не против. Он подумал, что немаленькое вино для нее дорого, наверное. Много ли заработаешь, давай уроки ленивым Катюшам? Гарсон принес кувшинчик, к нему сыр на круглой доске. — Вы не обиделись, что я договорилась о новой работе для вас в рождественские каникулы? — спросила Мария. — Наоборот, спасибо. Работа нужна. А праздники я все равно не праздную. — Но почему? Он промолчал. Ему не хотелось это объяснять. «А вот вы почему в празднике работаете?» спросил он вместо ответа. «Вы имеете в виду мой урок для Кати?» «Ну, для меня это не очень работа», ответила Мария. «Вы же сказали, что взяли на себя обязательства». «Да, конечно, но это не обязательства работы. Просто я пообещала одной своей знакомой, русской, что позанимаюсь с ее правнучкой. Ее внук?» То есть не внук, а племянник-внук, такой же, как для меня Нина. Купил в Париже дом, переехал сюда с семьей. И Валентину Васильевну ужаснуло то, что она увидела. Сама она живет здесь с войны. Ее угнали в Германию из русской деревни. Она была тогда совсем девочка, а потом попала во Францию. И вот она впервые увидела сейчас этого племянника-внука, это показалось ей очень горько, особенно его семья. Впрочем, вы сами видели и она попросила меня позаниматься французским с Катей. Валентина Васильевна была так сильно расстроена, что я не могла ей отказать. «Так что для меня это не очень работа», — повторила Мария. И, всмотревшись в лицо Феликса, добавила, «Я не являюсь несчастной и бедный Феликс, ведь вам показалось именно так, да? Я скорее то, что можно посчитать бездельницей, не очень богатой, но вполне обеспеченной, рантье». После родителей остались деньги в банке. Я могу жить на эти проценты так, как хочу. Я не хочу многого», — улыбнулась она. «Меня это вообще-то не касается», — пожал плечами Феликс. За полгода своей жизни в Париже он успел заметить, что французы не имеют обыкновения разговаривать о своих денежных делах. Распросы на эту тему выглядели более неприлично, чем расспросы о том, как у них происходит секс. Феликс был знаком с немногими французами, да это очень поверхностно, но ему казалось, что это именно так. Получается, не так. Мария смотрела на него прямым и ясным взглядом, и у него не было ощущения, что ее раздражает или хотя бы смущает этот разговор. — А вы, Феликс? — спросила она. Он вздрогнул. — Что я? Она заметила, как он вздрогнул, и сказала поспешно. — Я только хотела спросить, почему вы приехали во Францию? «Мне показалось сегодня, когда мы шли вдоль сены, что вам нравится Париж, и поэтому я захотела спросить, надолго ли вы приехали. Но это, конечно, не обязательно отвечать». Она замолчала. Она все-таки смутилась, так как смущается тактичный и воспитанный человек, поняв, что позволил себе излишнюю интимность в разговоре со случайным знакомым. Эта догадка почему-то показалась ему неприятной. Вот это о несущественности для Марии общения с ним. Он не знал, как разговаривать с этой женщиной на уровне несущественности. «Если можно, я отвечать не буду», — сказал он наконец. «Да-да, конечно», — поспешно проговорила Мария. Неловкость опустилась на них сразу, как низкое дождевое облако. Феликс стало жаль простоты и доверительности, которая возникла было между ними незаметным образом, И вдруг исчезла так мгновенно и грубо. Но не мог же он объяснить ей все от начала до конца. Не мог. Урал оказался широким и суровым. То есть не горы такими оказались, а что-то другое, чем и был Урал. Феликс почувствовал это через месяц после того, как они сюда приехали. Оказалось, что дом, о котором его говорила мама, уже куплен. Он стоял в деревне Унгур, на реке Ками, недалеко от города Перми. Настоящий деревенский дом из огромных бревен. Это Феликсу понравилось. Но все остальное не понравилось ему нисколько. А больше всего, мамин Николай, про которого она упорно говорила на школе. Конечно, он почти не мешал Феликсу, хотя бы потому, что не обращал на него внимания. Это было вообще-то хорошо но при таком своем равнодушии Николай был очень нервный. Может, это называлось как-нибудь по-другому, но Феликс не находил другого слова. Нервность, то есть беспокойство, которое живет внутри у человека постоянно, это подходило к Николаю очень. Он был похож на слишком сильно натянутую струну, и Феликсу все время казалось, что эта струна вот-вот лопнет. Это ощущение усиливалось от того, что Николай постоянно кашлял, Глухо, резко. Я живу здесь с Колей, как Лара с доктором Живаго говорила мама, И объясняла Феликсу. Есть такой роман, Доктор Живаго. Ты уже можешь его почитать. Я тебе его куплю, когда в Пермь поеду. Она стала говорить по-здешнему. Пермь. Да, мы совсем как Живаго и Лара. Кругом война, вражда. А нам здесь, в Уральской деревне, так хорошо. Так любовно. И девочка у них там была такая веселая, Катенька. «Я не Катенька», — мрачно возражал Феликс. «И войны никакой нету». Настроение у него портилось с каждым днем все больше. В доме было сыро и неуютно. Мама сказала, это от того, что в нем долго никто не жил. А когда они обживутся, то и дом станет родной. Но они прожили здесь уже целый июнь, довольно теплый а дом все никак не просыхал и тем более не становился родным. Но Феликс этого и не хотел вообще-то. Зачем? Он ждал, когда наконец кончится лето, и они вернутся в Москву. К тому же он терпеть не мог парное молоко, которым его два раза в день поила мама. Она говорила, что непременно научится доить корову и тогда сразу купит свою. Но пока училась, то брала молоко для Феликса и для Николая, в соседнем доме, стоявшем довольно далеко от того дома, в котором поселились они. "Хата с краю", усмехнулся Николай, когда впервые увидел этот их дом. И правильно. Нелюдим он был так, что от этого даже не по себе становилось. Феликс и сам любил посидеть один. Можно было читать, или что-нибудь конструировать, или просто думать. Но всё же он, конечно, быстро перезнакомился со всеми деревенскими пацанами. И когда те впервые заскочили вслед за ним в дом, не то чтобы в гости, а просто за компанию, дожидаясь, пока Феликс возьмет свой альбом с марками, который хотел им показать, то Николай, сидевший за столом, встал и молча вышел в соседнюю комнату. А вечером мама сказала Феликсу, «Филенька, не надо приводить сюда мальчишек, ладно?» «Почему не понял он?» Они же недолго были и не орали. Просто, ну, на школе любят уединение. Понимаешь, ему многое пришлось пережить, и теперь он хочет остаться наедине с собой. Это важно для его внутреннего мира. Ты позже поймешь, когда вырастешь. И потом, ему надо иметь возможность помолиться в любую минуту, когда этого потребует его душа. Молился Николай действительно много. Только как-то странно. Молча сидел перед иконами. Но, может, это так и надо было делать? Феликс не знал. Ни бабушка с дедушкой, ни мама никогда не молились, его не заставляли, хотя при рождении его крестили. «Ладно, не буду мальчишек приводить», — пожал плечами он. «Мы лучше на каму будем ходить». и осторожно», — сказала мама. Она сказала это совершенно спокойно, и, наверное, это было хорошо но словно острое колесико провернулось у Феликса в сердце от такого ее спокойствия. Он вспомнил, как бабушка водила его в бассейн. И хотя малышню учили плавать на самой маленькой глубине, она ужасно волновалась и во время тренировки сидела в первом ряду пластмассовых зрительских кресел, наблюдая за каждым движением Феликса, даже внимательнее, чем тренер. «А на каме глубина вообще-то порядочная», совсем не как в бассейне, и вода холодная. Но, может, так и надо, что мама из-за этого не волнуется, ведь плавает он отлично. На реке он проводил теперь целые дни. Не потому, что сильно заботился о Николаевых молитвах, а просто не хотелось домой и все. Мальчишки лежали на песке у воды и поочередно рассказывали всякие истории. Не страшные, интересные. Какой смысл рассказывать страшные, когда светит яркое солнце и от серебряных блесток, бегущих по воде, рябит в глазах? Все равно никто не испугается. Феликс ничего не рассказывал. Настроение у него было подавленное, несмотря даже на солнце и серебряную воду. Он представлял, как по двору в Трехпрудном кружатся сейчас охапки тополиного пуха. Ему хотелось плакать, но он не плакал, конечно. А тут один раз утопленницу выловили, — сказал самый старший из мальчишек Тимка. «Помните — Помните? Оказалось, что это случилось недавно. Все помнили. Почти не распухло еще. Тимка стал рассказывать Феликсу, единственному, кто не знал эту историю. Волосы белые, длинные. а в волосах заколка запуталась, с блескучими такими камушками. Я потихоньку выпутал, пока менты не приехали, и скрал. «Зачем? — оторопело спросил Феликс. — Думал, может, камушки драгоценные. А мамка сказала стекляшки. Я тогда сеструхе ту заколку отдал. — И что? — судорожно сглотнув, спросил Феликс. — Что, что? — не понял Тимка. — Носит? — Конечно. Тимка недоуменно посмотрел на Феликса. — Она все блестящее любит. Бабы, они ж как сороки. Все засмеялись. Феликс не представлял, как можно даже просто в руки взять заколку, выпотанную из волос мёртвой женщины. Но было очевидно, что для любого из мальчишек это не имеет никакого значения. Какая-то другая здесь была жизнь. Тогда-то и пришли Феликсу в голову эти странные слова, широкое и суровое. Он встал с тёплого песка и пошёл в реку. После истории про утопленницу Ему вообще-то совсем не хотелось купаться, но именно поэтому он и пошел. А еще потому, что не мог оставаться с мальчишками. Из-за того, что он не посмеялся вместе с ними над бабами, которые как сороки, они смотрели на него теперь настороженно. Феликс уже привык, что вода в каме совсем не такая, как в озере Сенеж, куда они с дедушкой и бабушкой ездили летом в санаторий. В Сенеже вода была теплая. Теперь он понимал, почему бабушка говорила про ту воду, что она как парное молоко. Он ведь раньше пил молоко только из магазина. А здесь, в Каме, ни бабушка, ни, может, даже дедушка купаться вообще, наверное, не смогли бы. Фелик знал, что надо не входить в эту обжигающую холодную воду постепенно, а нырнуть в нее сразу, чтобы сразу же к ней привыкнуть. Так он и сделал. Нырнул, вынырнул. И поплыл прочь от берега. И хотя широкие грибки руками, рывки всем телом требовали немалых усилий, но и совершая эти усилия, он продолжал обдумывать историю, которую только что услышал от Тимки. Он не понимал, почему эта история удивила только его одного, а все мальчишки слушали так, будто в ней нет ничего особенного. Он плыл и думал об этом и не заметил, как холод сделался каким-то кружащим вот каким. Он вихрился вокруг лодыжек, коленей, пояса, плеч. Потом эти вихри холода стиснули Феликсу шею. Он вскрикнул, рванулся вверх, как будто был дельфином и мог выпрыгнуть из воды. Но выпрыгнуть не получилось, конечно. Вместо этого Феликс почувствовал, что его тянет вниз, в глубину. Он дернулся. Ему удалось оглянуться. Никогда он не заплывал так далеко. Мальчишки на берегу казались совсем маленькими. Они лежали на песке и не обращали на Феликса никакого внимания. Он закричал, и сразу же вода ударила ему в лицо. Наверное, от крика он погрузился в воду глубже, совсем немного глубже, но этого оказалось достаточно. Крик рвался у него из горла теперь уже инстинктивно и бессмысленно, потому что чем громче он кричал, тем глубже погружался под воду. Через несколько секунд ему уже почти не удавалось выталкивать себя на поверхность. Он продолжал судорожно бить руками и ногами и не понял, в какой момент перестал чувствовать свои движения. Вода потянула его в себя так холодно, так сильно. Когда Феликс открыл глаза, ему показалось, что он кружится на карусели. Может, под водой все так кружится, — подумал он. И только потом, медленно, словно бы с неохотой, понял, что он уже не под водой. Вот небо над ним, вот солнце. Только почему-то совсем не греет это солнце. Ему холодно, холодно до самого сердца. «Живой?» — услышал он мужской голос. «Ну, напугал ты, парень, куда ж ты полез, расплавать не умеешь?» Феликс хотел сказать, что умеет плавать, но у него не было сил пошевелить губами. Он прищурился, стараясь, чтобы прекратилось дурацкое окружение в голове, и приподнялся, опираясь локтями о песок. «Смотри-ка, совсем живой, молодец!» Теперь Феликс видел и того, кому принадлежал этот голос, который звучал уже весело. Это был высокий, широкоплечий парень, в линялой военной рубашке без погон. Он стоял у самой воды, за спиной у него лежала вытянутая на песок лодка. «Тебя как звать?» — спросил парень. Губы у Феликса все еще не шевелились, и язык тоже. «Феликс!» — ответил вместо него Тимка. «В честь Дзержинского, что ли?» — хмыкнул парень. «Дедушки!» — наконец сумел выговорить Феликс. «Ну, тогда хорошо». Феликс наконец начал приходить в себя. Это выразилось в том, что он закашлялся, горло сжало спазмами, и изо рта хлынула вода. Вода стояла у него и в носу, и даже ему казалось во лбу, весь он был накачан водой. — Где одежда твоя? Давай-ка я тебя домой отведу, — сказал его спаситель. Феликс уже понял, что именно этот парень вытащил его из воды и доставил к берегу на своей лодке. «За лодкой посмотрите!» — приказал он мальчишкам. Потом собрал с песка Феликсову одежду, легко, как котенка, взял его вместе с этой одеждой на руки и пошел к деревне. «Постерегем, дядя Алексей!» — крикнул вслед Тимка. «Это вы из Москвы приехали?» — спросил дядя Алексей по дороге. «Да», — стуча зубами, подтвердил Феликс. Теперь его начал бить озноб. «А зачем?» Ответа на этот вопрос Феликс не знал. К счастью, дядя Алексей, наверное, не ожидал от него сейчас ответа. Найдя до изгороди Феликса во двора, он крикнул. «Есть кто дома? Хозяина принимаете На крыльцо вышла мама. Увидев ее, дядя Алексей оторопел. «Здрасте», — проговорил он. «Вы хозяйка?» «Филька!» — воскликнула мама. «Боже мой, что с тобой?» «Далеко плавает сынок твой». Ответил вместо Феликса дядя Алексей. Мама подбежала к нему, хотела взять Феликса у него из рук, но он сказал, «Давай в дом занесу, не младенец уже тяжелый». Он понес Феликса к дому. и сарая, стоящего в углу двора, вышел Николай. Он проводил дядю Алексея и маму мрачным взглядом. «Коля!» — со слезами в голосе воскликнула мама. «Посмотри, он же чуть не утонул. Это ужас какой-то! Кто?» «Ну, кто тебе разрешил заплывать так далеко?» Обратилась она уже к Феликсу. «Перестань кудахтать», — сказал Николай. Тон у него был жесткий. Феликс никогда не слышал, чтобы он так разговаривал. «Вот сюда положите его, пожалуйста», — сказала мама, входя вслед за дядей Алексеем в центральную комнату. «Как это случилось, вы не знаете?» «Да как обычно случается?» — пожал плечами дядя Алексей. Купался, заплыл на глубину. Пацанятые не заметили. Хорошо, я неподалеку рыбачил. Спасибо вам, с чувством сказала мама. Скажите, дядя Алексей смотрел на нее с таким изумлением, словно она не стояла на полу, а парила под потолком. Скажите, а в кино я вас не мог видеть? Про мафию кино я забыл, как называется. Год назад во всех кинотеатрах шло. Нет, не могли, быстро ответила мама я учительница по профессии учительницей была не она а бабушка мама наверное просто назвала первую профессию которая ей вспомнилась не похоже ты на учительницу усмехнулся дядя алексей а это не твое дело кто на кого похож николай тоже вошел в дом и стоя у двери смотрела тут с жестким прищуром муж твой обернувшись к нему и окинув его неторопливым взглядом поинтересовался дядя алексей «Надо же!» «Что?» Прищура Николая стал жестче. «Да так!» — медленно проговорил дядя Алексей. «А ты на меня не щурься, у нас тут не зона!» И, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты. «Зачем ты с ним так, Коля?» — укоризненно сказала мама. «Он же Фильку спас!» «Спас!» — Феликсу показалось, что у Николая клацнули зубы. «Теперь, значит, драчить можно на тебя?» Коля, — возмутилась мама, — что ты говоришь, еще и при ребенке? Непонятно было, что так взбесило Николая, но струна, которую Феликс всегда чувствовал в нем натянутой, теперь звенела на жестком пределе. «Какой он ребенок?» — хмыкнул Николай. И в два шага пройдя через комнату, остановился у продавленного дивана, на который дядя Алексей положил Феликса. «А ну, встань!» Он не сказал это, даже не крикнул, а проклокотал. Звук шел у него не изо рта, а прямо из горла. Такой звук издавал волк, которого Феликс видел в фильме Би-Би-Си. Через минуту тот волк впился в горло оленю, которого преследовал. «Встань», — сказал, — тем же клокочущим голосом повторил Николай. Феликс встал с дивана. От удивления его даже не пошатывало. Коротко, без замаха, Николай ударил его по лицу. Потом еще раз, еще... «Коля!» Мама закричала так, что у Феликса зазвенело в ушах. Правда, в них уже и так звенело от полученных пощечин. Мама бросилась к нему. Николай перехватил ее, отшвырнул в сторону, как собачонку. Все еще крича, она отлетела к стене. «Не лезь, куда не понимаешь», — сказал он, негромко и не глядя на нее. «Хочешь, чтобы тебе в следующий раз его труп принесли?» Мама замолчала мгновенно, словно отшвырнув ее, Николай нажал на какую-то кнопку и отключил ей голос. Он еще раз ударил Феликса и процедил, глядя ему прямо в глаза. «Полезешь куда не надо, пришибу, понял?» Феликс молчал. Он был так ошеломлен, что язык у него отнялся снова, как будто он еще раз утонул. «Понял», — повторил Николай. И тут Феликса охватила такая ярость, что все побелело у него перед глазами. Никогда его не били. Никогда. Да еще вот так, по лицу. Он вскинул руку повыше и попытался ударить Николая, если не в лоб, то хотя бы в грудь. Тот перехватил его руку, сжал запястье. Феликс вскрикнул. Он не заплакал, но слезы брызнули у него из глаз от боли. Подержав его запястье несколько секунд, Николай ослабил хватку. Но при этом он взял Феликса за шиворот, как щенка, и потащил из комнаты. Он тащил его молча, ничего не объясняя. Феликсу показалось, что он дотащит его вот так до края деревни, а там бросит в глубокую яму. Их много было вокруг. Раньше здесь добывали соль, и они были для чего-то нужны. Но Николай только вытащил его из комнаты в сене и втолкнул в чулан. Хлопнула дверь. «Посиди, подумай, дорога тебе жизнь или нет?» Донесся из-за двери голос Николая. До умного додумаешься, позовешь. Лучше сдохну, стиснув зубы, подумал Феликс. Он никогда не говорил так раньше «сдохну», но теперь все переменилось. Он еле сдерживал слезы. Это были слезы бессилия. Чтобы не всхлипнуть, не хватало еще Николаю услышать, как он ревет. Феликс отошел подальше от двери и сел на пол чулана. Прямо над ним было крошечное окошко. Это не окошко, а похожее на бойницу прорезь в бревнах. Она была сделана, чтобы чулан проветривался и не оцаревал. Феликс сидел на земляном полу и смотрел, как меняется цвет неба в этой узкой бойнице. Вот оно из голубого становится синим, вот синеет еще, делается темным, бархатным. Он смотрел на небо очень долго, и мысли его не то, чтобы успокаивались, но делались холодными и стройными. Не навсегда же он меня сюда засунул, — думал он этими своими новыми холодными мыслями. День подержит, ну два. Больше она ему все-таки не даст. Он вспомнил, как мама замолчала, словно выключилась и замерла у стены, не пытаясь его защитить. Он понял, что теперь может называть ее только она. Да, наверное, завтра утром выпустит Но если сразу убежать, то сразу же и поймают. И деньги. Сколько билет стоит на поезд? зайцем далеко не уедешь. Снимут, вернут ей обратно. Надо подождать. Два дня. Лучше три. Он стал думать, сколько дней сможет выдержать до побега. Сколько сможет сдерживаться, глядя на нее и на Николая. Он давал себе задание. Надо выдержать даже не три дня, а целых пять. Вдруг Феликс услышал тихие слова. Он бросился под бойницу, прислушался. Конечно, это как раз их голоса и были. Николая и ее. Нина, родная моя, пойми, он мужчина. А мужчина должен уважать силу, иначе жизнь его сломает. Он у тебя и так воспитан, как... Я не в укор тебе, родная, не думай. Я все понимаю. Мужчины рядом с пацаном не было, а ты женщина. Чудо мое прекрасное, любовь моя, красавица моя. Николай замолчал, словно задохнулся. Феликс подтащил к бойнице ящик, влез на него. Теперь ему виден был кусочек двора перед стеной дома. На этом кусочке стояли, обнявшись она и Николай. Если бы Феликс не был сейчас охвачен отвращением, он подумал бы, что это необыкновенно красиво, то, как они стоят. Николай прижимал ее к себе, целуя, ее руки были вскинуты ему на плечи. — Любимая, спасла меня, — шептал Николай. — Бог мне тебя послал. Коля, Коля, единственный мой. Ее голос тоже срывался, был полон незнакомых придыханий. Я не знаю, но у меня... У меня все в груди перевернулось, когда я увидела, как ты его... Ну, хватит уже. Николай отстранился от нее. Нина, у него самый возраст поганый. Если его сейчас на место не поставить, он тебе через год-другой на голову сядет, ты мне поверь. «Я верю», — прошептала она. Феликс спрыгнул с ящика. Его била крупная дрожь. Он никогда не размышлял, что это такое, когда мужчины и женщины любят друг друга. И даже в книжках. Про Эвенго, про похитители бриллиантов всегда пропускал страницы, на которых это описывалось. И вдруг он увидел это воочию. И как же это оказалось отвратительно! Какие гнусные, какие насквозь фальшивые слова — «Родная, единственный, Бог послал, чудо моё, «Не нужны мне ваши чудеса», — подумал он со злостью. Но тут желудок его сжался, потом резко вывернулся, его вырвало прямо на пол от отвращения к этому всему, к любви, к чудесам, к Богу. Он упал на колени, руки его попали в вонючую жижу, и, сотрясаясь от рыданий, липкими ладонями зажимая себе рот, он слышал — как мужчины и женщины за бревенчатой стеной застонали друг у друга в объятиях и сначала, шурша травой, потом стуча ногами по ступенькам крыльца, бросились в дом так, словно их гнала какая-то страшная, непонятная ему сила. «Феликс!» В голосе Марии отчетливо слышалась тревога. Феликс вздрогнул. «Да?» Он покрутил головой, прогоняя никчемные видения. Извините, крепкое это ваше маленькое вино оказалось. Вы вспомнили о чем-то тяжелом, вы побледнели. Он уже понял, что она не умеет скрывать свои мысли или тревоги. Ее встревожила его бледность, и она об этом сказала. Ничего, ничего, он попытался улыбнуться. Улыбка вышла кривая. Он вообще редко улыбался, а сейчас ему и вовсе этого не хотелось. Я обещал вас проводить, пойдемте. «Вы действительно можете идти?» — с той же нескрываемой тревогой спросила она. «Конечно». Он улыбнулся уже почти по-человечески. Подошел гарсон, принялся считать, записывая цифры на бумажной скатерти, которой был застелен стол. Цифры слетали с его карандаша лихо и в каком-то загадочном порядке. Последнюю цифру он обвел кружком. Феликс положил на этот кружок деньги, больше, чем требовала цифра, с чаевыми. Гарсон улыбнулся, благодарно кивнул. «Но мы не договаривались, что вы меня приглашаете», — сукаризной сказала Мария. Ее лицо вдруг побледнело и так заметно, что на этот раз уже Феликс встревожился. «Что?» — спросил он. — «О чем вы подумали?» «О том, что русские мужчины считают нужным всегда оплатить за женщину. У них это, разумеется, само собой. Вам это неприятно?» «Нет, все равно, благодарю вас». Она произнесла это коротко, почти резко. Насколько вообще можно было представить резкость в ее голосе. Не глядя на него, Мария быстро прошла через зал. Феликс догнал ее уже на улице. Он не понимал, что ее так взволновало. На записную феминистку она вроде бы не похожа. «Если вам неприятно мое присутствие», — сказал он. Она быстро обернулась. Слезы блестели в ее глазах. Из-за праздничной иллюминации они казались разноцветными. «Мария, что с вами?» Феликс почувствовал, что его прошибает дрожь. С ним такого не случалось уже лет десять. Но он вообще забыл, когда волновался так сильно. «Извините меня», — сказала она. Он слышал, как она старается выровнять свой голос. «Вы здесь совершенно ни при чем. Я вспомнила одного человека, одного мужчину русского, и лучше мне было его не вспоминать». Выровнять голос ей не удалось. Во всех его вздрагивающих тонах звучала такая глубокая, такая пронзительная доверительность, что у Феликса сжалось сердце. «Ну и не вспоминайте», — сказал он и быстро погладил ее по руке. «Этого, наверное, не надо было делать. Может, это покажется ей фамильярным?» «Я легко чувствую себя с вами», — она вытерла слезы ладонью. В ее голосе прозвучало удивление. «Ничего, что я так говорю?» ничего «Мы можем идти?» «Да-да, пойдемте». До Море дошли в молчании «Может быть, вы подниметесь, Феликс?» Сказала Мария, когда они остановились возле ее подъезда. «Почему вы так робко спрашиваете?» Теперь она оказалась растерянной. Ее растерянность трогала сердце. «Потому что не хотела бы вмешиваться в ваши планы. У меня нет планов. Для планов я слишком много выпил. А я как раз хотела предложить вам... «Выпить еще?» — улыбнулась она. «Я не могу понять, от чего моя тревога, и подумала, что, может быть, ее возможно остановить, если выпить еще». «Может быть, возможно», — с серьезным видом кивнул он. «Во всяком случае, мы попробуем».